Глава одиннадцатая. Эльдат Канц сразу понравился Дане. Симпатичный парень, с серьезным взглядом коррек-глаз. Он встретил ее у ворот резиденции Олега Михайлова и предложил предварительно все обсудить. «Еще один любитель долгих обсуждений и точных формулировок», усмехнулась Дана. Но раздражать лейтенанта Канца не входило в ее планы. «Хорошо», — согласилась она. «Давайте обсудим». Место для обсуждения, конечно, было выбрано не самое подходящее. Мимо них то и дело проезжали лимузины, везущие важных особ в здание правительственного квартала. Некоторые сопровождали джипы охраны. Сидящие в джипах крепкие парни косились на мужчину и женщину, стоящих на тротуаре. Дана вдруг подумала, что в этот момент они наверняка касаются кончиками пальцев рифленых рукояток пистолетов, спрятанных у них под пиджаками. Охранники Министерства иностранных дел тоже начали бросать на них подозрительные взгляды. Прохожие спешили. Из-за на тротуаре людей им приходилось замедлять движение. Они нервничали, что-то ворчали. Дана даже услышала слова «нашли место». Но на лейтенанта Канца ни прохожие, ни охранники не производили никакого впечатления. «Полковник лэйн сказал мне, что у вас есть список вопросов, которые вы хотите прояснить в беседе с Михайловым», сказал он, буравя Дану пронзительным взглядом. «Могу ли я взглянуть на этот список?» Дана удивленно пожала плечами и покрутила головой. «Простите, господин лейтенант, но у меня нет никакого списка. Я вообще предпочитаю импровизацию. Я не знаю господина Михайлова, не знаю, чем он занимается и какое имеет отношение к убийству господина Голованова, если вообще имеет. Как же я могу заранее запланировать вопросы? Буду ориентироваться по ситуации?» Дело в том, Кант замялся, явно размышляя, как построить следующую фразу, чтобы не обидеть собеседницу. «Олег Михайлов согласился беседовать только с представителем полиции». Я не могу представить вас нашим сотрудникам а отвечать на вопросы адвоката, боюсь, он откажется. — Откажется, так откажется, — беспечно махнула рукой Дана. — Значит, я буду молчать и слушать ваши вопросы. — А как вы думаете, лейтенант, смогу ли я в ходе беседы шепнуть вам что-нибудь на ухо? Или господин Михайлов запретит мне это делать? Ловив иронию в тоне собеседницы, Канц нахмурился. — Конечно, сможете, — строго сказал он. «Не думайте, что я собираюсь идти на поводу у этого господина. Но он вправе отказаться беседовать с кем-либо, кроме сотрудника полиции. И может даже попросить, чтобы вы покинули его офис. Вы все-таки не государственный служащий, а частное лицо». «Конечно, конечно». На лице Даны появилась очаровательная улыбка. «Я не государственный человек и потому беззащитна. Не беспокойтесь, я не стану вашей проблемой. Если господин Михайлов потребует, чтобы я ушла, я уйду. Без споров и скандалов». «Хорошо». Эльдат Канс бросил взгляд на часы. «Тогда мы можем идти». «Вперед!» – скомандовала Дана. «С охранником я поговорю сам», – предупредил Канс. «Не вмешивайтесь». «Не буду», – пообещала Дана и зашагала вслед за лейтенантом вдоль глухого забора к широким металлическим воротам, выкрашенным в темно-синий цвет. Олег Михайлов оказался крепким мужчиной с пронзительными серыми глазами и узкими скулами. Его лицо вполне можно было назвать мужественным, если бы не крупный мясистый нос, нависающий над верхней губой, как клюв хищной птицы. Он вышел из-за стола и приветствовал гостей в центре комнаты. После рукопожатий кивнул помощнику, вошедшему вслед за Эльдадом и Даной в кабинет, и тот исчез, беззвучно затворив за собой дверь. Лейтенант Эльдад канс Следственное управление Иерусалимского округа полиции. Торжественно представился Эльдад и кивнул в сторону Даны. Дана Шварц, адвокат. стажёр и консультант Следственного управления Иерусалимского округа полиции, быстро добавила Дана. Бровь Эльдада дернулась, но он не произнес ни звука. Очень приятно. Михайлов, от которого не укрылось удивление Эльдада, оглядел Дану долгим взглядом и широким жестом указал на кресло. «Прошу вас, располагайтесь. Меня зовут Олег Михайлов, бизнесмен. Имею два гражданства, израиля и россии Бизнес веду в одной и в другой стране, но жить предпочитаю в Иерусалиме». Он улыбнулся и пояснил. «Не люблю снег и с трудом переношу холод». Устроившись в кресле, Эльдат достал диктофон. «Вы не возражаете, если наша беседа будет записываться?» Михайлов развел руками, дескать, какие могут быть возражения, и Канц нажал кнопку. «Может быть, начнем с кофе?» — предложил бизнесмен. «Я попрошу приготовить». Эльдат вопросительно взглянул на Дану. «Нет, спасибо, я ничего не хочу». «Благодарю вас, господин Михайлов», — подвел итог Эльдат. «Давайте начнем». «Как угодно». Михайлов улыбнулся. «А я, пожалуй, выпью». Он нажал кнопку интеркома. «Лера, приготовьте мне кофе, как обычно но без молока». И повернулся к собеседникам. «Я в вашем распоряжении». «Господин Михайлов», — начал эльдат и торжественным движением развернул блокнот. «Мы просили вас о встрече в связи с убийством российского журналиста Антона Голованова». «Я догадался», — усмехнулся Михайлов, которого официальность Эльдада Канца явно развлекала. «Уже второй день все газеты только об этом и говорят». «Вы ведь знали его?» «Знал?» — Михайлов подержал паузу, будто подбирая слова для ответа. «Нет, я его не знал». Но в Израиль он приехал, чтобы повидаться со мной. Расскажите об этом подробнее. Михайлов заёрзал в кресты, устроился удобнее и заговорил, поглядывая на молчащую Дану, словно пытаясь понять, что делает в его кабинете эта молчаливая рыжеволосая дама. «Хорошо, расскажу подробнее», — согласился Михайлов. «Хотя особенно рассказывать нечего. Месяц назад со мной связался этот журналист». Обычно я не беседую с журналистами, но он был очень настойчив. Звонил чуть ли не каждый день и убеждал мою секретаршу, что беседа с ним гораздо важнее для меня, чем для него. Он так надоел, что в конце концов я согласился поговорить с ним. Голованов заявил, что у него есть компромат на меня по делу о продаже трех домов в Подмосковье, и попросил прокомментировать. Я ответил, что комментировать нечего, потому что я даже не понимаю, о чем идет речь. Я действительно... Продал три дома, стоящих на одном участке в хорошем районе Подмосковья. Что тут комментировать? Я не живу в Москве. Дома там мне не нужны. Если я приезжаю в Москву, у меня есть квартира в центре. Но Голованов заявил, что у него есть документы, которые доказывают, что я эти дома не продал, а передал бесплатно компании, которую контролирует высокопоставленный российский чиновник. То есть, по сути дела, я отдал этому чиновнику взятку. Более того, у него якобы есть документы, говорящие о том, за что именно была дана эта взятка. Я хотел просто повесить трубку, но Голованов заявил, что опубликует документы с моим комментарием или без него. Честно говоря, это было для меня крайне нежелательно. «Почему?» — неожиданно спросила Дана. Михайлов бросил на нее любопытный взгляд. «Потому что я не люблю, когда мое имя треплет пресса. Он опубликует свою глупость, а мне потом надо публиковать опровержение». Я не люблю оправдываться и считаю, что любой оправдывающийся всегда проигрывает». «А почему бы не подать в суд за клевету?» Михайлов усмехнулся. «Суд, уважаемый стажёр и консультант полиции, будет идти несколько лет. К моменту его окончания все позабудут, с чего все начиналось. Редакция опубликует опровержение мелким шрифтом на пятой странице. Меня это не интересует, как и выигранные деньги. Мне надо, чтобы мое имя оставалось незапятнанным сегодня» потому я и попросил этого журналиста прислать мне документы. И он прислал, пытался перехватить инициативу Эль Датканс, Прислал и связался со мной. Я сказал, что комментировать мне по-прежнему нечего, потому что все его документы просто фальшивка. Мои подписи явно подделаны. Тогда он заявил, что может приехать в Израиль, предъявить мне оригиналы и даже заплатить за экспертизу моего почерка. Так мы и договорились. Михайлов замолчал и перевел взгляд с Эльдада на Дану, но те сидели с одинаково сосредоточенными лицами. «После приезда в Иерусалим», — продолжил Михайлов, — «Голованов связался со мной, и мы назначили встречу, которая состоялась позавчера в 12 в этом самом кабинете». «И что?» — не выдержал Эльдад. «И ничего», — усмехнулся Михайлов и кивнул стройной блондинке в серых узких брючках, появившейся в двери с подносом. Девушка поставила перед ним чашку кофе и вазочку с печеньем и вышла. «Ничего», — повторил Михайлов. «Пусто-пусто. Как я и предполагал. Все так называемые документы оказались полной чепухой. Я показал Голованову документы с моей оригинальной подписью, и он сразу понял, что никакая экспертиза не нужна. Его документы подделка, причем довольно грубая. Я ему сказал, ты хочешь это публиковать? Публикуй. Но имей в виду». Люди, которые передали тебе эти документы, тебя обманули, подсунули фальшивку. Я пойду в суд, и это будет уже не обвинение в клевете, от которого можно отделаться штрафом. Это будет обвинение в подделке документов. А это реальный срок. Он скис и начал скулить, что прилетел в Израиль и сильно потратился. Я понял, что он хочет денег. Я спросил, устроит ли его 10 тысяч евро. Он аж подпрыгнул от восторга». По-моему, он рассчитывал тысячу на три. Взял деньги, оставил мне все документы и ушел. Вот и вся встреча. «За что же вы заплатили десять тысяч евро, если его документы были подделкой?» — строго спросил Эльдат, оторвавшись от своего блокнота. «Я заплатил за спокойствие», — с мягкой улыбкой бесконечно уставшего человека произнес Михайлов. «Не дай я ему вообще ничего», — Он мог бы опубликовать свою статью, либо без документов, чтобы не навлекать на себя обвинения в подделке, либо сопроводив документы припиской, что не ручается за их подлинность, а публикует в том виде, в котором получил. Тогда мне пришлось бы оправдываться, лететь в Москву, давать какие-то интервью. Я бы потерял время и нервы и деньги. А так, я потерял только деньги. От шулеров и мелкого жулья лучше откупаться, во всяком случае, проще. Дана внимательно наблюдала за Михайловым. «Вы со мной не согласны?» – бизнесмен повернулся к Дане. «Не знаю», – она пожала плечами. «Меня никогда не шантажировали. И с шулерами я тоже не оказывалась задним столом». «А меня шантажировали», – резко произнес Михайлов и сложил пальцы в кулак, словно грозя всем шантажистам, с которыми ему пришлось встретиться на жизненном пути. Впрочем, длилась эта вспышка гнева всего несколько секунд он улыбнулся и, желая оправдать неожиданный всплеск эмоций, заговорил мягким голосом дедушки, наставляющего шаловливого внука. «От состоятельных людей все хотят только одного — денег. Друзья и родственники, знакомые и незнакомые, мужчины и женщины — все, вступая с тобой в беседу, подспудно имеют в виду деньги, которые они намерены из тебя выкачать. Разными способами». Кто-то просит, кто-то требует, кто-то пытается обмануть, кто-то увлечь мнимыми будущими прибылями. Голованов попытался шантажировать. Когда не получилось, решил разжалобить. Я ему подыграл. Сделал вид, будто у него получилось. У него и в самом деле получилось. Усмехнулась Дана. Десять тысяч евро — неплохая сумма. Незначительная, — отмахнулся Михайлов. По сравнению с возможностью никогда больше не видеть этого типа. Михайлов вспомнил, что Голованов убит, и его фраза может быть не так понята. Он кашлянул и поднял глаза на дану «Вы понимаете, что я имею в виду?» «Безусловно», — улыбнулась она. Эльдат Канс, мрачно наблюдавший за этим диалогом, кашлянул, привлекая к себе внимание и, убедившись, что Михайлов закончил беседу с даной спросил. «В котором часу Голованов ушел от вас?» «Дайте сообразить». Михайлов наморщил лоб. «Он пришел в двенадцать». Минут пятнадцать мы беседовали, причем половину этого времени я читал его так называемые документы. Потом он считал деньги. Ушел, думаю, где-то в половине первого, плюс пять-семь минут. От двенадцати тридцати до двенадцати сорока Эльдат взглянул на бизнесмена. Примерно так, кивнул Михайлов. Он попросил заказать ему такси. Моя секретарша заказала, и он уехал. Странно. — проговорил лейтенант Канц. — Почему он попросил заказать такси? Ведь его за воротами ждала машина. — Не знаю. Михайлов равнодушно пожал плечами. Получив деньги, он стал каким-то странным. Мне показалось, что он куда-то торопится. Лейтенант вновь сделал пометку в блокноте. В 2:30 то есть через два часа, Голованов вошел в кинотеатр «Синемакс», где его убили во время сеанса. — Вы не знаете, где он провел эти два часа? — Нет, конечно. Откуда мне это знать? Но я же сказал, что он, получив деньги, куда-то заторопился. Мне, во всяком случае, так показалось. Может быть, он упомянул, куда он торопится? — Нет, — отрезал Михайлов, — с чего ему со мной откровенничать. Мы расстались вовсе не друзьями. Я терпеть не могу шантажистов. Да и он был не очень доволен. Задумывая всю эту аферу, он собирался, как я понимаю, выудить у меня гораздо большую сумму, но не вышло. — А где вы были после того, как от вас уехал Голованов? — в офисе, провел оперативное совещание со всеми руководителями отделов и служб. В 2.05 поехал обедать. «Где вы обедали?» «Дома. Я всегда обедаю дома». «В одиночестве?» «Нет, с тремя коллегами. Надо было переговорить о кое-каких делах, и я их пригласил к себе. Известные бизнесмены. Фамилии нужны?» «Конечно». Эльдат перевернул лист блокнота. «Братья Гликлад, Александр и Михаил». И Йосиф Чернов. Все они мои компаньоны по разным проектам. Лейтенант Канс добросовестно записал фамилии в блокнот. «Зачем ему блокнот?» – подумала Дана. «Ведь разговор записывается на диктофон». Эльдат поднял взгляд на бизнесмена. «Скажите, господин Михайлов, а где те документы, которые вы получили от Голованова?» Михайлов беспечно дёрнул плечами. Порвал при нём и выбросил в мусорный ящик. «А кому нужна эта липа?» «Вам Голованов передал оригиналы документов?» «Но я же не мальчик», — улыбнулся бизнесмен. «И оригиналы, и копии». «Деньги вы ему передали наличными?» «Конечно. Купюрами по 100 евро. В банковской упаковке». Конверт он положил во внутренний карман пиджака. В момент гибели денег у Антона Голованова не было. Михайлов пожал плечами, дескать, «При тут я?» «Не знаю. Может, он до похода в кино успел кому-то передать?» «Или спрятать?» «А может быть, и украл кто? Не знаю». Эльдат заглянул в блокнот и поднял глаза на Михайлова. «Скажите, господин Михайлов, когда Антон Голованов был у вас, не обратили ли вы внимания на его губу?» «Губу?» – Михайлов презрительно скривился. «Я с ним, знаете ли, не целовался. А что с его губой?» «Когда его убили в зале кинотеатра, нижняя губа господина Голованова была разбита. Вот я и спрашиваю, не обратили ли вы внимания на его губу?» «Не обратил», — Михайлов пожал плечами. «Думаю, если бы его губа была разбита, тогда бы я на это внимание обратил. А так, нет, когда он был здесь, у него не было никаких проблем с губами. Если, конечно, не считать проблемой ту ахинею, которую он этими губами нес». Эльдат перевернул лист блокнота и кивнул. «Хорошо. Тогда у меня к вам еще один вопрос. Известен ли вам профессор Пинхас Пастер?» «Пинхас?» — переспросил бизнесмен. «Конечно, известен. А что с ним? Расскажите сначала, откуда вы его знаете?» Михайлов откинулся на спинку стула, и в его глазах появилось выражение восторга. «Пастер — гений», — сказал он. «Самый настоящий гений. И в области биологии, и в области математики». Такими в свое время были Гаусс, Ньютон или Бернули. И его однофамилиец Луи Пастер. Я познакомился с ним несколько лет назад. Он изложил мне свои взгляды на науку, и я был потрясён Он занимался разработкой квантового компьютера. Знаете, что это такое? Эльдат переглянулся с данной и покачал головой. Я и сам не понимаю, как он работает, признался Михайлов. Но это компьютер, который быстрее и мощнее самого мощного современного суперкомпьютера. Над таким компьютером работают лучшие умы в США и в Европе. Но дело идет очень туго. «А вот у Пастера начало получаться. Естественно, я его поддержал через один из своих фондов. Вы с ним часто встречались?» Михайлов беспокойно заерзал в кресле. да не показалось, что беседа начинает ему надоедать. «Нет, не часто. Несколько раз на церемониях передачи грантов пару раз обедали вместе в ресторане. Может быть, пару раз он был у меня дома. Когда вы виделись в последний раз?» «Не помню. Михайлов откинулся на спинку кресла», одним глотком допил кофе. «Наверное, несколько месяцев назад. А простите, при здесь профессор Пастер?» Эльдат Канс проигнорировал вопрос. Просто закрыл блокнот и кивнул Михайлову. «Спасибо, у меня больше нет вопросов». Михайлов на мгновение замер. На его лице появилось яростное выражение. Ноздри раздулись, тонкие губы хищно изогнулись, глаза сузились. Он не привык, чтобы его вопросы игнорировали. Поняла Данна. «Неужели он сейчас взорвется?» Но Михайлов сдержался и даже нашел в себе силы улыбнуться Дане. «А у вашей коллеги есть вопросы?» «Тоже нет», — беспечно улыбнулась Дана. «Тем более, что у меня другие проблемы. В коридоре перед вашей приемной какие-то ведра с краской, и я испачкала о них свои брюки». «Ведра с краской?» Михайлов, кажется, нашел, на ком сорвать свое раздражение. Он снял трубку и ткнул пальцем в кнопку переговорного устройства. «Лера!» Мастера не забрали свои ведра? Я же просил освободить коридор до десяти утра. Они приезжали, Олег Николаевич, забрали, что могли, оставили только то, что не поместилось в машину, обещали приехать после обеда. Проследи, пожалуйста, чтобы приехали и забрали. Надоело ходить по клею и читать таблички «Осторожно, свежая краска». Обязательно, Олег Николаевич, прослежу. Михайлов вернул трубку на рычаги. «Простите, у нас был небольшой косметический ремонт. Красили стены, полы перекладывали, кое-что чинили. Я люблю пару раз в год менять интерьер. Не хочу привыкать к цвету стен. Предпочитаю новые ощущения». Он повернулся к Дане. «Мы вам, наверное, должны некоторую компенсацию за испорченные брюки. Благодарю вас, господин Михайлов». Очаровательно улыбнувшись, Дана перебила бизнесмена. Но я зарабатываю достаточно, чтобы оплатить чистку собственных брюк. Не стоит беспокоиться». Что ж, бизнесмен развел руками. Он продолжал улыбаться, но в глубине его глаз блестели льдинки ярости. «В таком случае, полагаю, мы закончили?» «Закончили», — резко произнес Эльдат, усмотревший в отходе от темы беседы, которая позволила себе Дана проявление профессиональной небрежности. Он первым встал с кресла и протянул Михайлову руку. Тот ответил на рукопожатие, повернулся к дани и галантно склонил голову. «Всего доброго, госпожа-стажер. Всего доброго госпожа стажёр всего доброго На улице у темно-синих ворот Эльдат и Дана расстались. Молодой лейтенант не скрывал своего разочарования. «Полковник лэйн сказал мне, что у вас будет множество вопросов», — с укором произнес он. «А вы не задали ни одного». Дана широко улыбнулась и решила польстить профессиональному самолюбию партнера всему виной вы, лейтенант, вы были великолепны и осветили все вопросы, которые волновали и меня. Передайте полковнику Лейну мое восхищение». Но ее тон не обманул бдительного стража порядка. «А этот разговор о ведрах с краской», — укоризненно произнес он, — «зачем вы его затеяли?» «Я же женщина», — дано вздохнула грустно с сознанием собственной неполноценности. «Для меня испачканные брюки важнее любого допроса. Простите, лейтенант». Ганс элегантно откланялся. «Всего хорошего, госпожа Шварц!» Дана улыбнулась и пошла к своей машине.